ГОЛОВА СЕМНАДЦАТАЯ Кара еще дальше высунула голову из дверного проема, и ветер, налетающий на стены дворца и направляемый ими вверх, приподнял ее объемистую светлую косу. «Ты хочешь сказать, что если Ричард поведет нас по одному из этих разветвлений, мы выживем? Но если он не сделает этого, и мы двинемся по-другому...» «Нас ждет лишь великая пустота», — закончил за нее Натан. Он вновь повернулся к Нике и опустил руку на ее плечо. «Понимаешь ли ты значение и смысл того, о что я говорю?» Натан, я, может, не слишком хорошо разбираюсь в том, что говорит по поводу всего этого пророчества, но вполне определенно знаю, что поставлено на карту. Ведь шкатулки Одина были приведены в действие сёстрами тьмы, и в случае, если они преуспеют, я вижу только конец всего, что имеет отношение к добру. Насколько я могу понять, Ричард единственный, у кого есть шанс предотвратить такой исход. «Безусловно», — со вздухом сказал Натан. «Вот почему мы, Сэн, в течение пяти веков ожидали, когда Ричард придет в этот мир. Он именно тот, кто по предназначению должен провести нас через развилки, успешно преодолев опасную путаницу хитросплетений пророчеств. Если он преуспеет, что и было характерно для него до сих пор, «Тогда он тот, кто должен вести нас в эту последнюю битву». «Это нам было известно еще давным-давно». Натан провел пальцем вдоль виска. «Мы с самого начала знали, что шкатулки Одина соответствуют завершающему узлу. Откуда расходятся эти ветви пророчества?» Ники нахмурилась, усваивая смысл его слов. Внезапно она поняла... «Вот где вы и сделали предварительную ошибку», — сказала она скорее самой себе. Энн наклонилась вперед из дверного проема щуря глаза. «Что? Вы следовали по неверной ветве пророчества», — сказала Ники, пока части головоломки еще только складывались в ее голове в общую картину. «Вы осознавали важность шкатулок Одина». Но ваша хронология была спутана, и в результате вы отслеживали ложную развилку. Вы ошибочно полагали, что именно Даркин Рал, приведя в действие шкатулки Одина, создал конечный узел. Вы полагали, что именно Даркин Рал ведет нас в великую пустоту. Осознавая серьезность этой ошибки, Ники повернулась, чтобы пристально посмотреть на бывшую Аббатису. Вы полагали, что должны готовить и Ричарда к этой угрозе, думая, что это и есть та самая развилка пророчества. Та, до которой мы дошли только теперь. И поэтому выкрыли книгу «Сочтенных теней» и передали ее Джорджу Сайферу. Вы полагали, что Даркин Ралл был олицетворением финальной битвы, конечным узлом пророчества. Вы хотели, чтобы Ричард сразился с Даркином Раллом. И думали, что даете ему средства для ведения этого финального сражения. Но вы ошибочно свернули в неверную сторону. Вы сами осуществили поворот на ведущую к пустоте ветвь пророчества. И не осознали этого. Вы готовили его не к той битве. Вы думали, что помогаете ему, но все сделали не так. И в конце ваше неправильное суждение привело к тому, что Ричард разрушил великий барьер, что позволило Джегану стать угрозой для всех нас, о чем пророчество и предупреждали в первую очередь. Благодаря вам, сестры тьмы, в конце концов, смогли заполучить шкатулки Одина. Из-за вас владетель подземного мира привлек их для служения себе. Без того, что сделали вы, всего этого попросту не произошло бы. Ники прищурилась, глядя на бывшую Абатису и в то же время проникаясь значением и масштабами, совершенного ими. Осознание этого вызвало у нее мурашки. Вы без злого умысла послужили причиной всего этого. Вы пытались, пользуясь предсказанием, отвести беду. А вместо этого работали лишь на исполнение пророчества. Ваши старания воспрепятствуют несчастью, стали тем, что сделали это несчастье возможным. Лицо Н исказилось, выражая недовольство. Хотя может показаться, что мы, вся эта работа, все эти планы, все многовековое ожидание, все оказалось испорчено вами. Ники отвела от лица растрепанные ветром волосы. В итоге получилось, что именно я нужна пророчеству в последствии того, что совершили вы. Натан откашлялся. «Ну, это чрезмерное и отчасти сбивающее с правильного пути упрощения, но должен согласиться, что оно не полностью ложно». Ники внезапно увидела Батису, эту женщину, о которой всегда думала, как о практически непогрешимой. Женщину, всегда готовую указать на малейшие ошибки, сделанные другими, в совершенно новом свете. Вы совершили ошибку, вы все неправильно поняли. Пока вы пытались убедиться, что Ричард сможет исполнить роль того единственного, который спасет нас, вы оказались основным элементом, привнесшим возможность уничтожения всех нас. Если бы мы не... Да, мы совершали некоторые ошибки, сказал Натан, прерывая Энн, прежде чем она начала говорить. Но мне кажется, что мы все делаем ошибки. В конце концов, вот ты, женщина, которая всю свою жизнь сражалась за идеи Ордена, только для того, чтобы стать более чем сестрой тьмы. Должен ли я придавать значение всему тому, что ты сейчас говоришь и делаешь, из-за того, что ты совершала ошибки в прошлом? Ты хочешь аннулировать все, что мы узнали и чего достигли? «На основании того, что было время, когда мы делали ошибки, возможно даже, что наши ошибки – это и не ошибки вовсе, а скорее инструмент пророчества, часть высшего замысла, по которому ты всегда была той, что предназначена быть рядом с Ричардом и помогать ему». «Может быть, то, что мы сделали, и дало тебе возможность приблизиться к Ричарду, сыграв такую судьбоносную роль, роль, которую была способна исполнить только ты». «Свобода воли – это переменная, учитываемая в пророчестве», – сказала Энн. «Без нее, без всего того, что случилось из-за событий, которые Ричард расставил по местам, Где бы ты была? Кем бы ты была, если бы мы не поступили так, как поступили? Где бы ты была, если бы никогда не встретила Ричарда? Ники даже не хотела рассматривать такую возможность. Сколько еще таких, как ты, в конечном счете, могли бы быть спасены из-за событий, развернувшихся таким образом? Добавила Абатиса. Вернее если бы ничего из случившегося не произошло? «Может статься», — сказал Натан, «что если бы мы не сделали то, что сделали, по тем или иным причинам, пророчество просто нашло бы другую возможность достичь абсолютно тех же результатов. Вероятно, судя по тому образу, каким переплетаются эти корни, то, что происходит сейчас, тем или иным образом, Должно было произойти. «Как вода, пекущая вниз по склону?» спросила Кара. «Точно», — сказал Натан, горделиво улыбаясь ее наблюдательной способности. «Пророчество в определенной степени имеет способность к самовосстановлению. Мы можем думать, что понимаем детали, но на самом деле мы видим только общность событий на суммарной шкале». Поэтому, когда мы начинаем вмешиваться в происходящее, пророчество пытается найти другой корень, чтобы подпитать дерево, дабы оно не погибло. Таким образом, поскольку пророчество может быть самовосстанавливающимся, любые попытки повлиять на события в конечном счете бесполезны. Однако вместе с тем пророчество предназначено для его использования. Оно побуждает к действиям, иначе в чем же тогда вообще его цель? Любое вмешательство в события или мысли – это очень опасная вещь. Вся хитрость в том, чтобы знать, как и когда действовать. А этот аспект очень неточен, даже для пророка. «Возможно, из-за того, что мы так болезненно воспринимаем ошибки, Совершенные при наших добрых намерениях, сказала Энн. Ты сможешь понять, почему мы были в таком смятении, узнав, что ты взяла сделать выбор за Ричарда, центральную фигуру пророчества и назвать его игроком власти Одина. Мы знаем размер ущерба, который может быть вызван вмешательством, даже в относительно незначительное ограничение пророчества. «Шкатулки Одина – это решающий узел пророчества, и насколько он далек от незначительного элемента, знает каждый». Ники не думала об этом таким образом. Она никогда не считала себя непогрешимой, скорее наоборот. Всю свою жизнь она чувствовала себя пособницей зла, если не им самим. Ее мать, брат Нарев, а позже и император Джеган, всегда говорили ей, насколько неполноценной она была. Было даже несколько удивительно узнать, что Аббатиса может быть настолько человечной. Пристальный взгляд Никина Аббатису развеялся. Это прозвучало несколько иначе, чем я об этом думала. Я просто считала, что вы никогда не ошибаетесь. Хотя я и не согласна с твоей трактовкой событий, на которые потрачено пять веков, И бесчисленные годы непосильного труда и усилий, сказала Энн, я готова признать, что все мы совершаем ошибки. Одна из вещей, определяющих наш характер, это то, как мы справляемся с этими ошибками. Если мы отрицаем совершенные нами ошибки, то поступаем неправильно, и это будет мучить нас. С другой стороны. Если мы сдаемся только потому, что сделали ошибку, пусть даже очень большую ошибку, то никто из нас ничего хорошего в жизни не добьется. Что касается твоей интерпретации наших действий с пророчеством, то тут существует множество факторов, которые ты не приняла в расчет. Ты связываешь события чрезмерно упрощенным образом, если не сказать и вовсе неверным. Твои расчеты, сделанные на основе этих связей, имеют большую погрешность относительно текущих обстоятельств. Но это не означает, однако, что временами мы не делаем неверных оценок. Да, мы ошибались. Некоторые из наших расчетов повлекли за собой события, на которые ты только что указала, и мы пытаемся исправить их. Так как насчет пророчества об отсутствии пророчеств великой пустоты? Спросила Кара несколько нетерпеливым тоном. Вы утверждаете, будто мы должны убедиться, что лорд Рал сразится в финальной битве, потому что пророчество говорит, что он должен это сделать, и в то же время другая его часть говорит, что само пророчество пустое. Но это нелогично. Пророчество признает, что его часть просто отсутствует. Энн поджала губы. Теперь даже Мордсит стала специалистом по пророчествам. Натан глянул через плечо на Кару. «Не так-то просто понять связь событий по отношению к пророчеству. Видишь ли, пророчество и свободная воля сосуществуют в некой напряженности, в определенном противостоянии. Но тем не менее они влияют друг на друга». «Пророчество – это магия, а любая магия нуждается в балансе. Балансом пророчеству, балансом, который позволяет пророчеству существовать, является свободная воля». «О, это многое объясняет. Если то, что ты говоришь, правда, это означает, что они отменяют друг друга». Пророк поднял вверх палец. Нет, они взаимосвязаны и в то же время прямо противоположны друг другу. Это как магия превращения противоположна магии ущерба, но они обе существуют. Каждая из них служит для уравновешивания другой. Создание и разрушение, жизнь и смерть. Чтобы магия функционировала, Она должна быть уравновешена. Также магия пророчества. Пророчество действует при наличии своего противовеса – свободной воли. Это одна из главных трудностей в понимании всех причинно-следственных связей между пророчеством и свободной волей. Рапоморщивась. Ты пророк и веришь в свободную волю? Теперь это нелогично. «А разве смерть опровергает жизнь?» «Нет, она ее характеризует и таким образом придает ей значимость». Кара не выглядела полностью в этом убежденной. «Я все-таки не понимаю, как свободной воле удается существовать внутри пророчества?» Натан пожал плечами. «Ричард идеальный тому пример. Он пренебрегает пророчеством» и одновременно уравновешивает его. он тоже пренебрегает, и всякий раз, когда он это делает, он попадает в неприятности. «Между нами есть что-то общее», – сказала Энн. Кара вздохнула. «Но в любом случае Ники поступила правильно. И я считаю, что это не пророчество, а свободная воля привела ее к этому разумному поступку. Именно поэтому лорд Рал и доверяет ей». «Не могу сказать, что я не согласен», – пожал плечами Натан. «Хотя меня это очень беспокоит, но все же иногда мы должны позволять Ричарду поступать так, как он считает нужным. Возможно, в конечном счете все, что Ники сделала, это дала ему средства обрести независимость, чтобы подвергнуть свободу его воли настоящему испытанию». Ники уже их не слушала. Она думала о чем-то другом. Внезапно она повернулась к Натану. «Я должна увидеть могилу по Кажется, я знаю, почему она исчезает». Неожиданно их внимание привлек громкий рев, прокатившийся откуда-то издалека через сгустившиеся сумерки. Кара вытянула шею, чтобы посмотреть. «Что происходит?» Ники взглянула поверх моря людей. «Они приветствуют игру Джала?» Джекан использует Джаладгин в качестве развлечения для людей древнего мира и для своих войск. Однако правила, по которым играют воины, гораздо более жестокие. Это удовлетворяет страсть его солдат к кровавым зрелищам. Ники отвернулась от вида собравшихся внизу сил имперского ордена. Она больше не могла видеть или даже думать о кровавых играх, которые столь сильно ненавидела. Заглушенный рев омыл ее. Это растущая жажда крови, которая в конечном счете выплеснется на народный дворец. Вернувшись внутрь, Ники подождала, пока там не закрыл тяжелую дверь, перед лицом холодной ночи, спустившейся на внешний мир. «Я должна спуститься и осмотреть могилу пониза Он оглянулся назад через плечо, задвигая засов. «Как скажешь. Тогда пошли». Когда они начали удаляться, Эн заколебалась. Я знаю, насколько ты ненавидишь спускаться в ту могилу, сказала она Натану, поймав его за руку и заставляя остановиться. Верно, и Эди будут ждать. Возможно, ты мог бы повидаться с ними, в то время как я отвела бы Ники к могиле. Натан бросил на нее подозрительный взгляд. Он собирался что-то сказать, когда Эн бросила на него свой. Он, казалось, уловил ее мысль. Да, это хорошая идея. Мы с Карой пойдем поговорим с Верной и Эдди. Кожа облачения Кары скрипнула, когда она скрестила на груди руки. Я останусь, Ники. В отсутствии лорда Рала моя обязанность защищать ее. Я действительно думаю, что Бердина и Найда хотели бы обсудить некоторые проблемы безопасности дворца с тобой. — сказала Энн, заметив, что Кара не согласна с планом даже приблизительно, Энн торопливо добавила. «На случай, если Ричард вернется, они хотят быть уверенными, что сделано все возможное, чтобы обеспечить его безопасность, когда он вернется во дворец». Ники думала, что немногие люди были столь же подозрительными, как Мортсид. Они, казалось, были постоянно на чеку, ожидая худшего, Ники предполагала, что Энн всего-навсего хотела поговорить с ней наедине. Она не знала, почему Энн не могла просто сказать об этом Каре. Она подумала, что Энн, вероятно, не была убеждена, что такой подход сработает. Ники положила руку Каре на талию и склонилась к ней. «Все в порядке, Кара. Иди с Натаном. Я вскоре к вам присоединюсь». Кара перевела взгляд с глаз Ники к глазам Энн. Где? Ты знаешь столовую между комнатами Морцит и площадью молит возле небольшой группы деревьев? Конечно. Верно, и Эди должны встретить нас там. Мы догоним вас после того, как Ники взглянет на могилу. Только когда Ники кивнула Карри, она наконец согласилась.